снаружи поджидал здоровенный лимузин. Как Платону с Мереки удавалось благополучно маневрировать в перегруженном автомобиле Киеве, знал только сам пожилой водитель. Арик, во всяком случае, отметил, что магией при езде он почти не пользуется. Перед домом с химерами Завулон и Арик ненадолго замерли. Было что-то Завораживающее в этом асимметричном здании, украшенном множеством скульптур. На него можно было смотреть часами и смотреть не надоедало. В очертаниях дома читалась неприкрытая боль, смертная тоска и глухое отчаяние. Наверное, архитектору было очень плохо, когда он задумывал дом с химерами. Сколько гляжу и всё поражаюсь. тихо сказал Завулон. «Сила! Какая сила? Кто его строил, Лайк? Откуда столько силы и тоски?» «Архитектор один наш строил. Звали его Городецкий». При упоминании фамилии архитектора Завулон вдруг резко повернулся к Лайку, оторвавшись от созерцания дома. «Как?» переспросил он напряженно. «Ах!» Городецкий, повторил Лайк, не вполне понимая тревогу московского коллеги. Владислав Городецкий в 903 году. Говорят, у него дочь в Днепре незадолго до того утонула. Отсюда и химера, и прочая водоплавающая нечисть в оформлении. Он вообще много чего в Киеве и окрестностях построил. Музей изобразительных искусств, кенассу на Ярославовом валу. Там теперь дом актера. А какие он фамильные склепы строил? Графа Вирта на Байковом, инженера Лилецкого в Выдубичах. У-у-у! Костел на Большой Васильковской, по-моему, тоже его творение. Городецкий, пробормотал Завулон, вроде бы успокаиваясь. Надо же! Он был иным? Нет, ответил Лайк. Иначе его дочь не утонула бы. Заволон ещё пару раз качнул головой. Да. Бывает. А в чём дело-то? спросил Лайк с неподдельным интересом. Да так, вздохнул Заволон. Фамилия знакомая. Пошли. Лайк многозначительно промолчал, но переспрашивать не решился. просто шагнул к изогнутой лесенке. Едва переступив порог дома с химерами, Арик потерял остальной мир. Ещё пару секунд назад он ясно ощущал потоки сил, льющиеся из-под Владимирской горы, чувствовал множество вероятностных нитей и эхо людских ауров, и это всё исчезло разом. Ведь штаб квартиры дневного дозора Цитадель Тёмных была прикрыта мощнейшими магическими щитами. Дежурный, совсем ещё сопливый маг и такой же сопливый оборотень вскочили и вытянулись как новобранцы перед неожиданно прибывшим генералиссимусом. На столе перед ними валялись игральные карты, стояли бутылки с пивом Аболонь и наполовину съеденный вяленый лещ. "Вольно", буркнул лайк Кто в офисе? Русик с Старасом сетку чинят, пискнул начинающий Мак. А что лигло? Нет, они там ставят что-то новое на серваке, я не спрашивал. Понятно, буркнул Лайк. Меня нет ни для кого. Мак с готовностью кивнул. Оборотень просто стоял и таращился с немым восторгом во взоре. А ведь лайка тут любит, подумал Арик. Редк бываючий здесь, я бы даже сказал, обожают. Словно в подтверждение, лайк обернулся на лестнице и снисходительно проворчал: "Да садитесь вы, олухи, и пиво своё пейте. Никто вас не построит за это". Дежурные тотчас уселись, но к пиву позволили себе прикоснуться только когда все трое пришедших поднялись наверх. Кабинет Лайка. Кабинет являл собой полную противоположность квартире Лайка. Чистота и идеальный порядок. Массивный двухтумбовый стол красного дерева, такие же массивные секретеры с папками и компакт-дисками, основательный сейф в углу. По стенам картины, по углам амулеты. Старинный коричневый глобус Збоку от стола диван и три кресла. Ковры на полу и одной из стен как раз над диваном. Поверх ковров над диваном несколько клинков с виду отнюдь не декорных. Весьма симпатичную люстру на длинной длинной штанге очень портил разбитый плафон. Ну и, конечно же, в кабинете имелся бар. «С подсветкой и богатейшим выбором напитков, чтобы у сиборита и гедониста Лайка не нашлось в кабинете бара?» Завулон скептически покосился на поврежденную люстру. «Опять мечом махал?» — ехидно спросил он. «Махал?» — не стал возражать Лайк. «В ночь с семнадцатого на двадцать третье». и до сих пор не заменили. «Эх, я велел не трогать», — вздохнул Лайк, «пока остальные не разнесу». Никакого раскаяния в его голосе не наблюдалось и близко. Завлон ухмыльнулся. «Ты бы штангу укоротил и поднял все это хозяйство повыше, а вось целее было бы». «Ага», — не без ехидства поддохнул Лайк, «может, еще и на стол не запрыгивать а-ля Жан-Маре». А не проще ли фехтовальный зал какой-нибудь устроить по соседству? Подолголос Арик. Сколько бы люстр сберёг, только на моей памяти это третье. Чтоб ты понимал, салага, беззлобно фыркнул лайк. Когда по мою душу придёт коварный враг? Что же мне? Ему поклониться и сказать: "Не изволите ли пройти в фехтовальный зал, уважаемый?" Ага, сейчас придётся здесь махаться. прыгая по столам а-ля Жан-Морре и разрубая люстры а-ля Лайк. Зануда ты, Лайк, — заметил Завулон, уже устроившись в кресле. Даже этому мальчику должно быть понятно, что коварный враг явится по твою душу отнюдь не с клинком в руке и вряд ли в одиночку.